Глава 64. Аран. Вверх понеслись пузыри, и рука Лары в его хватке обмякла. В голове Арана мелькнул безмолвный крик: "Нет!" И он дотянулся до Лары, ошепбьюющая в темноте, где её поймали стальные прутья. Ремень в груди саднило от недостатка воздуха, но благодаря целой жизни, проведённой в воде, у него ещё оставалось несколько мгновений. Нащупав нож, Он принялся пилить толстую кожу ремня, пока Таня лопнула. Тогда он отбросил нож в сторону, схватил Лару за руки и рванул изо всех сил. Ее тело выскользнуло из-под решетки, Крепко удерживая ее. Арен поплыл вверх, силой отталкиваясь с ногами. Бурлящая вода толкала их все дальше в пещеру. Я не позволю тебе умереть. Он вынырнул и лихорадочно втянул воздух. Волны швыряя его тело о каменные стены, уже волокли его назад, назад к решетке. но ему нужно было вытащить Лару из воды, спасти ее. Чьи-то руки дернули его вверх, и Арен приземлился в лодке навзничь с бесчувственным телом Лары в объятиях. Лара. Он перекатил ее на спину, отталкивая мешающих людей. В свете факела открытые глаза Лары незряче смотрели на него. Ее больше не было. Нет, взвыл он и надавил ладонями на её грудную клетку. Ещё раз, ещё. Целителя крикнул кто-то, но это уже не имело значения, потому что Лары больше не было. Его жены, его королевы больше не было. Арен, хватит, Джор попытался оттащить его, но Арен вырвался и снова бросился нажимать Ларри на грудь, стараясь заставить её дышать. Арен, она не приходит в себя, отпусти её. Нет. Лодка воткнулась в подножие лестницы, ведущей в гавань, и Арен подхватил Лару на руки, внёс её наверх по ступеням и положил на площадке. Там он продолжил лихорадочно надавливать на её грудную клетку, руки дрожали от напряжения. Я люблю тебя. Вокруг собирались эти канцы, сверху лил дождь. Ты нужна мне. Пожалуйста, вернись. Она казалась такой маленькой, совсем не похожей на неукротимую воительницу, какой он ее знал. "Лара", позвал он отчаянно. "Борис!"